Глава 7. Благосклонность великого князя и заслуги перед ним, а также покровительство ослабо, никакого действия не возымели. Игумен, следуя уставу, вздумал через провеж провести чуждого и силу испытать. Но тут вспомнил пророчество книги, нечитанной, о коем часто думал откровение, где говорилось, будто огонь небесный принесет ни пеший, ни конный и в ворота не постучит. По всему выходило, по воздуху прилетит, чего быть не могло. Не ангел же небесный, человек земной. Всяко мыслям и подспудно ждал некого посланца с огнем. И тут, на заутрене, словно озарило, когда глянул наражно. Ведь оборотень сей не ногами пришел на подворье, и не на коней верхом, на жерде принесли спутанного. Да и в ворота стучать ему не пришлось, как иным чуждым, привратники сами растворили». Не Неужто Конократ и принесет огонь небесный?» Озарило, однако все равно поблажки не сделал. Велел за утреннюю отстоять со всей братьей, а сам послал гонца в пыточный скит с заглухонемыми араксами. После службы чуждый нацелился было в трапезную с иноками и послухами. Но игумен позвал его в крохотный храмовый предел, где обычно иноки исповедовались и молились перед постригом. Предел этот среди послухов считался хуже пыточного скита, ибо здесь всякого приходящего в обитель, без дыбы, каленого железа и плетей, одним только словом наизнанку выворачивали, всю мерзость выполаскивали и отстиранную сердцевину иным духом наполняли. В Сергиеву пустынь всякий народ сходился, всякого принимали и не брезговали неотъявленными душегубцами, ни ушкуйниками, ни разбойниками, и, напротив, отгоняли богобоязненных, хилых и слабодушных от природы, мелких людишек, коих с охотой принимали во все другие монастыри. Потому митрополит и ворчал, сетовал и даже в ереси уличал Сергия за его устав, противоречащий учению святоотеческому. Оттого и убеждение у Алексия появилось, что собирает игумен в своих монастырях и скитах не рабов божих, не покорную православную братью во Христе, а тайное воинство. Неслыханное дело, чтоб настоятель монастыря По своей охоте рать собирал, словно князь удельный или воевода. Засланные лазутчики, коих своевольный игумен не выведал и на свою сторону не переманил, доносили, что в монастырях и скитах. Послушать, да хоть инквизицию вводи. Ладно бы только ратному делу обучал, стерпеть можно, коль инок выходит на бранное поле с молитвой и именем господним. Дабы не мечом, его верховным промыслом супостата победить но игумен со учениками затеял в своих монастырях из китах науку совершенно иную, непотребную и даже вредную православию христианскому. По наущению ослабленного старца-отшельника послухов собирали в Ватагу и вначале на отхожий промысел посылали. По осени в окрестных богатых селах скот забирать. Прямо сказать, занятия недостойные для тех, кто вздумал жизнь свою посвятить служению монашескому. Кровь хоть и скотская, Да ведь не всякий и мирской способен быку горло перехватить или ударить колычом кабана, причем в самое сердце попасть. Коли иной не обучится забойному делу или спасует перед ним, от дрожи телесной и душевной, вынуждая животину мучиться, тому и путь в обитель закрыт напрочь. А как только послуха владеет противным для пустынника ремеслом, игумен принуждал к новому уроку, ловчему, зверовому промыслу, на медведя выйти с рогатиной, на вепрес за сапожным ножом, на волка с удавкой. Иные гоныши так разохотились забавой, что однажды пятилетнего косолапого живым поймали, сострунили и на потеху притащили на монастырское подворье, удаль свою показали. В одном из скитов на цепь посадили, будто силой мериться со зверем. Это ли послушание и смирение гордыни? Но даже сей греховный промысел можно отмолить, искупить через покаяние когда же вместо псалмов и тропарей, вместо сладкозвучных песнопений всяческие вздорные словеса учат кричать, так или иначе поганых языческих богов призывать, волхвованием возбуждать дикие стихии огня, воды и ветра. Тут уж и сыска можно не чинить, а за ересь подобную анафеме предавать. По латинскому обряду и суду инквизиции пожгли бы еретиков на кострах в купе с пустынями и скитами, дабы не множить скверну, не разносить чумную хворь. Однако митрополит был вынужден мириться. Мало того, покрывать ересь, ибо поставлен был между двух огней. Вселенский патриарх норовит всецело завладеть душой Руси, орда же, телом. Алексий не был жестокосердным и на костер садить никого не собирался, но давно бы отлучил и проклял игумена купе с его братьей и монастырь очистил бы огнем, благо, что деревянные, Да, будучи при мирской власти, понимал сполна, что нет более одухотворенной силы, способной противостоять этим огням. И возросший великий князь расправы над еретиками не позволил бы, поскольку Сергий и тайное воинство его — единственная верная опора, когда среди князей-удельных и в боярстве раскол и распри. «Выбей ее из-под ног, исполни долг митрополичий, защити церковь от скверны, будет во благо и патриарху, и орде» но все во вред отчине своей. Не зря митрополит, по сути, правил государством при юном князе и мыслил ровно князь, совокупляя дух и плоть Руси. И потому оставалось Алексию лишь молиться, кривить душой, взваливая на нее все смертные грехи и уповать на то, что Господу все зримо. Пусть и рассудит, где скверно, где правда. Подобным отношением к Троицкой пустыне митрополит снимал с игумена канонические путы, Лишал обычных уставных шор, по умолчанию позволил иметь монастырю свой, неписанный, никем не читанный закон. А согласно ему, всякого чуждого Сергий самолично подвергал духовному провежу в пределе храма и в этом преуспел. Послушников для всех монастырей, поставленных учениками по Руси, он принимал и правил сам, то есть испытывал их дух и волю, после чего рассылал по другим пустыням. Однако рожный оборотень в ворота обители не стучал, не просился приютить. Напротив, был привезён сострунённым, помимо своей воли, и неожиданно заполучил благое слово в купе с именем от старца отшельника и достойную похвалу от самого великого князя. В общем, как писано было в нечитанной книге, и проводить его испытанным путём послушничества было равнозначно, как если бы учить волка резать скот. Пору было и самому учиться, когда позрел на свою келью, порушенную чужды. Подобной нечеловеческой силы обладали всего лишь два глухонемых Аракса, Костырь да Кандыба, что обитали в разных скитах. Оба они когда-то служили палачами при княжеских дворах, один в Москве, другой во Владимире. Еще Иван Красный завел правило держать катами немтырей, дабы они с ума не сошли от криков, воплей и страданий и чтоб тайн признаний, добытых под пытками, не разболтали. А как Владимир соединился с Москвой, так и палачи оказались в одном княжестве. И стало им тесно. Пришлось силой мериться. Выйдут на лобное место и давай друг друга волтузить. Народу по тысяче собиралось, чтоб поглазеть. Поначалу до первой крови дрались. Однако так разохотились к поединкам, что удержу никакого не стало. Схватывались где придется, бились, аж кости трещали и все не могли одолеть друг друга. Однажды при юном еще Дмитрии сошлись, желая удаль показать, дабы князь избрал победителя главным палачом. Часа три возились, оба в крови, у обоих уж рты порваны, волося повыдерганы, все тела все никак доссадины, но никто уступить не желает. И тут Кандыба костырь глаз напрочь высадил. Князь посмотрел на это безрадостно и обоих в Троицкую пустынь отправил на послушание, покуда друг друга не убили. Палачи в монастыре сразу помирились. С ведомой игумена и обучение ради стали с иными араксами бороться, чтобы выявить самого могучего. Была у игумена заветная мечта воспитать исполина в засадном полку, способного выйти на поединок с супостатом перед битвой. Немного времени и минуло, как костырь с кандыбой всех иноков и послухов перебороли и опять между собой сошлись. Теперь за право полкового богатыря-единоборца. Так пришлось их обоих в разные скиты развести и на цепях содержать, иначе бы до битвы с супостатом покалечились. И так уже один хромой, другой одноглазый. Однажды ослабленный старец посмотрел на одного, на другого, только головой покачал и сказал, "Негодные они для святого пира, ни тот, ни другой». Святым пиром у Аракса назывался поединок перед битвой, чего же, старче? сила они нечеловеческой, нет более могучих богатырей на Руси?» «Всякий Исполин несет в груди ярое сердце и дух праведный», стал наставлять отшельник. «А у этих холодной головни вместо сердец, смрад в душах от палаческого ремесла. Ищи, Игумен Исполина, того, кто огонь небесный принесет, как в откровении писано, и победу в битве». Подмывало Игумена сразу же спросить, принес ли ражный огонь небесный, коим, возможно, разить супостата, и не с его ли помощью он келью разнес. Однако чужды не зря волчью шкуру натягивал. Непрост был и равен, дабы впрямую отвечать. Ну а теперь сказывай, как матушку отыскал, с отеческим участием спросил настоятель. Чуждый испытывал голод зверский и потому вздумал поскорее избавиться от докучливых расспросов. Да дело-то не хитрое, коль за сапожник отыскался. Ехал лесом, да показывал вещицу кому показывал всем встречным поперечным кто признает ножик дивий Отче. однако к трапезизов был не пора ли нам к столу где же в лесах встречный до да поперечный попадаются верно поросятенко с хреном гостям досталось ты что же за сапожник показывал показывал доглядел да как людей страх разбирает нам варево постная или в честь приезда князя с коромного перепадет гумен не слышал его свое гнул «И как же матушку признал?» «Так все иные-то шарахались при виде ножика», уже с удовольствием объяснил ражный. «И которые мужского, и которые женского полу верно за разбойника принимали». «Зачем же ты мужчинам за сапожник показывал?» усмехнулся игумен. «Коль мать искал». «Диву-то в старости не признать с виду какого пола», весело признался оборотень. «У иных и бороды растут, и усы, взирать потешно. Да и голоса грубые». Это в юности они лепые и пригожи, А матушка, как увидела меня на красном коне, да потом как позрела за сапожник, так сразу признала, кто перед ней. За собой позвала. Так она у тебя амуженка? Белая дива и рода древлига. горделиво заметил чуждый. Старые обычаи блюдет, потому и в Русь доживать пришла. Настоятель знал, зачем амуженки в Русь являются. И по лесам живу. Однако спросил, словно не несведущ был. Что это за обычаи? Век на чужбине доживать. Гоныша и глазом не моргнул. А Русь для них и не чужбина вовсе. Сказывают, они с этих земель некогда вышли. Вот и тянет их обратно, как птиц перелетных. Что делают-то в старости? Волшебством да чародейством занимаются? Ответ и вовсе был неожиданным. Бесовщины, отчи. Вот попы их и выкуривают, избушки огнем полят, а поймают и самих на костер сажают. О женском племени амуженок Сергий многожды слышал от послухов, приходящих из земель полуденных. Однако говорили о них словно о былом, сказания всячески волшебные сказывали, байки полили про то, как они чары напускают. Одни их поленицами называли, богатыршами, другие вовсе ведьмами звали, мол, на Лысой горе живут, шабаши мерзкие устраивают, в церковь не ходят, а поклоняются, грех и сказать, «уду». И эти уды каменные у них повсеместно стоят, и они своим идолищем требы воздают, но будто в то же время мужской пол на дух не переносит. И поскольку весьма воинствен, то, встретив в поле мужчин, с ними сражаются и зачастую побеждают. Истина поленницы. От всех этих россказней, казалось, белых див, так сами себя называли омуженки, давно на свете нет, хотя иные утверждали обратное, мол, в потаенных горных местах куда лишь узкие тропы ведут, они еще сущи и уставов своих не меняют. Весь год с мужчинами воюют, но на Купалу юные их девы и молодые женщины сами прилетают в дикополе. Одни говорят на конях крылатых, другие на помеле верхом, дескотяным способом по ущельям до да узким уступам не пройти, не проехать. Вот так избирают себе женихов, лепых молодцев, заманивают, чарами завлекают, песнями сладкими. Затем хватают, как добычу, и увозят. Обыкновенно кустям рек. Там у них уже все для шабаша Купальского готово. Еда обильная наготовлена, вино, пиво, мед и прочее питье. Великие искусницы они трапезы устраивают. Нигде подобных яств нет боли. А вкусив хмельного, бесстыжие пляски устраивают нагишом с огнями, вовлекая пленников. Те же при виде богатого угощения до да красных дев все на свете забывают. Кресты снимают и грех творят. Без всякого стеснения друг у друга на глазах прелюбодействуют. Гуляют так целый месяц, покуда все не забрюхатеют. А как забрюхатеют, так им женихи более не нужны становятся. Иные, уверяли игумена, будто омуженки их ножами режут насмерть. Иные утверждали, лишь уродуют, калечат и отпускают. Однако чаще, мол, развозят мужчин по своим селам, отпускают с миром, даже дары подносят по обыкновению кривой, острейший за сапожник. Кроме конокрадства и разбойного промысла, они еще кузнечат славно. Из болотного железа такие ножи, колычи и доспехи куют, что всякому князю за честь добыть себе их оружие и брони. Говорят, если отпустят амуженки мужей с дарами, то те чумные делаются и еще долго бродят у рек, ищут возлюбленных, зовут, и нет им более покоя. Но где же сыщи школе оставляют в дикополе с мешком на голове а сами в дла и к себе в горы до следующего лета по прошествии срока опростаются и если девица родилась себе оставляют парень так держит пока грудь сосет затем их не старухи младенцев отцам везу а коль не сыщут родители то отдают в кормление первому встречному кто возьмет парням то на руси всегда рады вот и берут Мол, приемыши ни к землепашеству, ни к прочим ремеслам и благим трудам не способны. Одни лихие конокрады, ловцы и кулачные забияки вырастают, дескать, норовам в матерей удаются, поскольку те занятиями подобными только и промышляют. В дикополе табунов конских великое множество. Впрочем, как и кочевых людишек, есть где разгуляться, есть с кем сразиться в чистом поле. Всего такого игумен за многие годы наслушался в досталь. Однако не стал сразу ни хулить, ни хвалить белых див. «Что же тебе у кормильца не пожилось?» Спросил он ласково. «Зачем матушку искать отправился?» Оборотень вроде бы и про голод забыл. Обычай такой, без ее благословения никак нельзя дальше жить. Спросить надобно, куда свои молодецкие силы приложить. Как она скажет, такова и судьба. Коней воровать, так коней. Зверей промышлять по степям и лесам, так зверей. На большие дороги и волоки купеческие караваны грабить, так и это сгодится. А моя матушка велела мне в твой монастырь подаваться, в твое войско проситься, в засадный полк. Она что же, про троицкую обитель знает? — про себя подивился егумен. И про полк? Да кто же про это не знает? — усмехнулся Гонышин. Широко слава разнеслась. Да и я ей порассказывал, как ты отче войско собираешь. У Сергея от такого известия в ушах зазвенело них изо всех сил стараются, чтоб в тайне держать правду об иноках, а некая старуха в лесной глухомане про засадный полк ведает. — И как же тебе у матери погостилось? — скрывая чувства свои, совсем уж по-свойски полюбопытствовал Сергий. — Да ведь одну только ночь переночевал, — пожаловался ражный. У ее огня погрелся, да наставления послушал. Потом погнала. Но встретила добра. Хоть и скудно живет в лесу, Более грибами да ягодами питается. Но меня попотчило. мясца не ест, ей нельзя. Зато мне ярого петуха зарубило. Со всякими кореньями, орехами, да яйцами испекла. Сроду не едовал. Голодного оборотня все на трапезную тянуло. Потому Сергий вернул его к разговору о матушке. Чему наставлял этого огня? Да всякому ремеслу, уклонился тот. В божьем храме и сказывать-то грешно. Ты сказывай, потрафил игумен. «В всем пределе все позволительно». Ражный еще раз попытался увильнуть, и прежде вольных суждениях вдруг опять прикинулся богобоязненным. «Сказывать особо нечего. Бесовщина, одно слово. Летать я учился». «Неужто летать?» Дело наизумился Сергий. «И каково?» «Не осилил науку. Земля держит. Разве что мыслью только». Он стряхнул разочарование, повеселел. «Ты, отче, определяй мне место в засадном полку». Мне по на поединок выйти с самым ярым супротивником. Ты ведь единоборца доброго искал. А князя в Москву лучше не отправляй. При нем служить не стану. Место я определю, — неуверенно пообещал игумен. Но прежде хотел испытать силу твою. Да я могу показать. Что сотворить ты. Он осмотрелся, выглянул в окошко. Хочешь, вот тот дуб из земли вырву, с корнем, и за ворота выброшу. Сергей вспомнил свою порушенную келью. Пускай растет дуб. В жару под ним приятно отдыхать. Дурная еще во мне сила, пожаловался ражный. того и воспарить над землей не могу. Так что станови меня в строй и делу конец. Игумин в окошко выглянул. А костыря с кандывой уже из скитов привели и посадили на цепи под дубом, чтоб не достали друг друга и не сцепились. А способна ли тебе силой помериться с араксами, что под тем деревом лежат? Ражный прильнул к ледяному глазку окна и, почудилось, некий сполох закружился над могучими плечами, дремлющими на мерзлой земле. «Великоваты Араксы!» — оценил. «Лихие и больные, и силы дикой, звериной, потому и на цепях держат». Оборотень еще не возмужал телом, выглядел ровно отрок и был, пожалуй, раза в два меньше супротив каждого Аракса. «Неужто устрашился, гоныша?» — с усмешкой спросил Сергий. А целишь в поединчике. Но сам пожалел его. Как бы не изувечили палачи. Страх-то есть, признался тот. Думают они как-то не по-человечески. Будто картинки рисуют. Ничего не пойму. Немтыри, что ли? Глухие и немые от рождения. Пожалуй, с обоими в раз не сладить. Ражный стащил себя новый охабень. Это чтоб не порвали ненароком. Я ведь не исполин, чтоб с эдакими сходиться. А ты один на один выйди, посоветовал игумен. Сперва с хромым кандыбой, а потом с одноглазым костырем. Оборотня словно ветром выдала из предела, только дверь сбрякнула. Глядь, он уже под дубом ходит и ровно выбирает себе соперника. Аракса лежат, и хоть бы кто обратил внимание на гоныш. А тот остановился над прикованным кандыбой, погремел короткой цепью и вроде бы всего-то подергал не сильно, слюда изламывает, плоховато видно. Арахс отмахнулся от него, как от мухи назойливой. Но вдруг потянулся и ражного за ногу поймал. Игумин взволновался. Забава забавой, а может намять бока гоныши. Оставил предел и бегом на улицу. Но пока бежал, Кандыба уже на воле оказался. На шее лишь обрывок цепи болтается. Тут Сергий вовсе встревожился. Сними с привязи одного палача, так он непременно с другим сцепится. А тот вперился взором, Звероватым в гонушу хотел было смести с пути, чтоб до изувеченного своего супротивника добраться, но вдруг попятился и чуть только на ногах удержался. Игумен и заметить не успел, ударил его ражный. Или просто так толкнул. Глухонемой говорить не мог, но рычал знатно. Ровно медведь раненый, аж эхо по лесу пошло. И иноки из трапезной высовываться начали. Кандыба по медвежьей присел и прыгнул было на гонушу со сведенными лапами. Будто когтями разорвать изготовился. И опять отскочил ровно ужаленный. Причем в суконном армяке возникла дыра. И сначала тело засветилось. Потом и кровь вбрызнула. Гоныша чуть отступил назад. Верно хотелось разгона на колган взять соперника. Дабы с ног сшибить. Однако осторожность потерял. И сам попал в лапы к прикованному костырю. Палач обхватил его со спины и на удаву принял. Давить стал сгибом локня. Пыжится. Пыхтит. Единственный глаз кровью налился и вот-вот выкатится. А тем часом не хрипит, будто ухмыляется, будто не больно ему и дышать легко. В этот миг раненый Кандыба сел на землю и застонал тяжело. И из трапезной к нему бросились и зароптали и закрестились. Обратень, клыками выхвачено! Сила нечистая, братья! Ратуйте! Игумен отвлекся, не узрел, что сотворилось, как вывернулся гоныша из медвежьих лап. Мало того, успел согнуть костыря пополам и головою от дуб ударить. Может, не цепь, так палач бы сопротивлялся, а так стоит, как бык на привязи, и бугает, вроде отпустить просит. Ражный его отпустил, скомканную рубаху расправил и пошел себя к храму. Братя глазам своим не поверила, замерла, скучившись поодаль. Ну, испытал мою силу? как ни в чем не бывало, спросил Гоныш. — Давай, ставь в строй. Довольно уж править меня. Сергий множество поединков позрел, в которых палачи княжеские всегда победителями выходили. А тут впервые сломались перед отроком пухобородым. Кое-как с мыслями собрался, пыльную отрок стряхнул и в храм пошел. Ражный за ним, и ровно отрок конючит, однако не без бахвальства. — Отче, ставь в строй! А коль еще испытать вздумал, так указывай, с кем потягаться. Больно уже есть и хочется, отче. Игумен его обратно в предел привел. И даже присесть велел, чего иным не позволял. Не спеши, Гоноша. Лучше скажи, неужто способно человеку и летать научиться? Ражный без стеснения уселся и на стенку отвалился. Все же притомился в поединках. А то как же, разглагольствовать принялся. Можно, да ведь непременно анафеме придадут. Поносить начнут. Сила бесовская. Только чуть оторвется человек от земли, так уже, говорят, с сатаною спутался. Еще и спалить могут, либо в воду бросить. Когда матушку искал, толпу народа на мосту встретил. А там девица с камнем на шее и поп. Топить привели. Ведьма кричат. Ну, показал я им ножик. Разбежались кто куда. В общем, отбил девицу в лесу волок. Думала, она матушку мою знает или встречала где. Впрямь ведьма подумал, мол, за что тебя? А она плат себе соткала, такой большой и легкий, что залезет на колокольню и с нее сигает, распустив по ветру, и летит. Ее и кликнули ведьмой, дескать, только нечисти летать положено, на метле ли березовой, на крыльях ли, в ступе. Человек уже богобоязненному велено по земле ходить, крыльев не делать, летучих платов не таскать. Вот потому и попали в татарскую неволю, что летать человеку запретили. Настоятель почуял, за живое задел и самому аж жарко сделалось. Однако виду не показывал. «И твоя матушка летает?» спросил, между прочим. «А то как же, только беспомела». Он упорно не желал отвечать прямо и всерьез. Все будто на потеху. И потому Сергий повернул на дорожку побочную к кормильцу. «А родитель у тебя в плену о Мужинском бывал?» «Бывал, и не раз» чужды еще словоохотливее сделался. Белым дивом сам в полон хаживал, потому и меня принял, когда принесли младенца. Он с краю жил, на перепутье, так все, кто с гор спускался, ночевать подворачивали. Вот жена у него была сущая ведьма, потому бог и детей не дал».